Часть 4. Глава 1. Марк был прелестным малышом, крепким, толстеньким и благоухающим, как свежее дыхание полей. У него были такие же, как у Неда, голубые глаза, только в них светилась радость. Мягкие волосики на макушке напоминали по цвету новенькой медной пенни. Цвет их постепенно менялся, как рожь на ветру. Со странным чувством удивления и страха смотрела я, как пульсирует кровь на его мягком темени. Он был хорошим ребенком, а это означало, что он не доставлял беспокойства. Он хорошо ел, хорошо спал, а проснувшись, мог спокойно лежать под деревьями в саду перед домом, смотреть, как колышется ветви или летают птицы, или играть серебряным колокольчиком, который подарила ему Эмили в день его крестин и который когда-то принадлежал моей матери. Он был, как я уже сказала, хорошим ребенком. И все же первые восемь месяцев материнский сон всегда беспокоен. Хотя, покормив, я укладывала его спать в половине одиннадцатого, и обычно он спал, не просыпаясь до шести, а то и до половины седьмого утра, ночью я редко хорошо спала. Когда Марка совсем не было слышно, я пугалась. Не уснув сразу, я часто решала, что вообще нет смысла засыпать, потому что скоро должен проснуться Марк. Уход за ребенком — утомительная процедура. Иногда мне помогала Эмили, но теперь она была какой-то рассеянной, с отсутствующим наивно удивленным взглядом, словно перед нею парили сонмы ангелов в небесах. Поэтому я просто боялась надолго оставлять Марка на ее попечении. Нет решил игнорировать мое признание, словно его и не было. Не будучи по натуре человеком жизнерадостным, он теперь играл роль бодрого, заурядного и скучного отца столь же бодрого, заурядного и скучного семейства. С энергичным и бодрым видом он расхаживал по квартире, насвистывал себе поднос, но в глубине его глаз пряталась тревога. Каждое утро и каждый вечер он заходил в детскую поглядеть на ребенка протягивал ему палец и демонстрировал весь запас несложных фокусов, долженствующих изображать отцовскую нежность. «Ребенок — это женское дело», — заявлял он. «Он не понимает тех парней, которые соглашаются катать коляски. Лишь с трудом можно было заставить его взять на руки Марка, пока я готовил сухарики или апельсиновый сок». «Я уроню его», — говорил он. Он словно бы стоял в стороне, любуясь, слегка забавляясь, но придерживаясь твердого убеждения, что его роль в этом деле давно закончена. Я очень уставала в эти дни, и меня мучило сознание безнадежности. Когда ребенок улыбался мне или крепко хватался за мой палец, мне казалось, я чувствую какую-то успокоенность. Я черпала уверенность и поддержку в этом крохотном существе, который даже не умела еще говорить. С ним я была счастлива, ибо его жизнерадостность и младенческая прелесть целиком захватывали меня. Временами я готова была молиться на него, но в долгие вечера, когда Неда не было дома или он сидел вновь перечитывая свои старые книги, похоже было, что его увлечение литературными новинками окончательно прошло. Я ловила себя на том, что безумно жалею себя». Не знаю, почему считается позорным испытывать к себе жалость. Для меня это не является ни особой добродетелью, ни особым пороком. Это вполне естественное чувство. Почувствие других — в лучшем случае нечто неопределенное. Друг может искренне посочувствовать тебе, но как только его собственные дела отвлекут его, он тут же забудет о твоем горе, это вполне закономерно и нормально» хотя служит слабым утешением, если горе, не переставая, гнетет тебя день и ночь. Приходится самому жалеть себя, ибо никто не сможет сделать этого с большей искренностью и с большим постоянством. Именно это сочувствие собственному горю дает нам силы мужественно переносить его на людях. Вот молодец, пытается мать, ободрить сидящую в зубоврачебном кресле девочку, которая отчаянно вопит при виде щипцов и зеркала врача. И, осознав, что ей предстоит перенести, девочка уже горда и, быть может, в ближайшие десять минут проявит настоящую, хотя и пустяковую, храбрость. Мне было жаль себя, потому что я была бедно одета, потому что мне не с кем было поговорить, потому что я не могла пойти на танцы или в театр. Мне не было еще и двадцати одного года, и моя жалость к себе была ценна тем, что поддерживала во мне надежду. Если бы я окончательно сказала себе «ты этого хотела» по делом тебе, я бы приняла это как окончательный приговор и впала бы в полное отчаяние. А так иногда я видела луч надежды, могла неожиданно радоваться ослепительному весеннему утру, белому свету луны в полнолуние или робкому мерцанию одинокого фонарика велосипедиста на краю далекого пустыря. В один из таких обнадеживающих моментов я послала стихотворение, написанное мною в минуту отчаяния издателю, к которому раньше не посмела бы обратиться. Я снова начала подумывать о том, что могла бы, пожалуй, сделать какую-то карьеру. нет был внимателен ко мне, и раз в неделю водил в кино. Будучи мистером Каркером-младшим, он не мог рассчитывать в этом году на повышение жалования, хотя жалование было увеличено финигану и Машинистке. Но, казалось, это мало огорчало его. Насколько я могла судить, он впал в состояние полного безразличия, которое могло длиться бесконечно. В доме чувствовалось запустение. Не было денег хотя бы изредка покупать цветы а Марк казался мне ужасно дорогим ребенком. Однажды в воскресенье у меня пила чай Эмили, а нет, лёжа на диване, в который раз перечитывал «Новстромо», позвонила миссис Скелтон. «Новстромо» — роман Джозефа Конрада. «Такой хороший день! Мы думаем навестить вас, если вы не против. Ничего не надо, кроме чая или чего-нибудь спиртного». Кто это? спросил Нет. Я сказала. Какого дьявола им надо? У нас нечего выпить. Пусть гарриет не рассчитывает. Мне, может быть, лучше уйти? Робко спросила Эмили. Нет, не уходите, быстро сказал Нет. Останьтесь. Он рассчитывал, что пропустив службу в церкви, Эмили согласится посидеть с Марком, и тогда мы сможем пойти в кино. Изредка по воскресеньям она давала нам эту возможность. «Чего им надо, хотел бы я знать?» Снова раздраженно спросил он. Скелтоны приехали в машине, которой мы теперь не имели права пользоваться. Я смотрела в окно, как они шли по дорожке. Мистер Скелтон петушиным шагом, со светской улыбкой, быстро догоравшей на его лице, подобно фонарику с разрядившейся батарейкой. Его жена... Грациозно, медленно и устало было веками свои выпуклые глаза. «Ну как? Как выглядит малютка нашей малютки Кристины? У вас цветущий вид!» — громко приветствовал меня мистер Скелтон. «Мы же видели ребенка, Гарольд, Медленно и многозначительно прервала его миссис Скелтон. «Мы видели его в саду. Он выглядит здоровеньким». Еще бы при всех заботах Крис! и с плохо разыгранным оживлением она заговорила с Эмили и опустил с кресла. В доме нет Джина», — сказал Нет. У нас кончился весь запас. А сегодня воскресенье. Он гневно уставился на мать, которая ответила ему презрительным взглядом. Какая милая встреча, сказала она, обращаясь ко мне. Неужели ты не можешь воспитать его? — Чего ты требуешь от ребенка? — воскликнул мистер Скелтон. — Ведь она сама еще дитя. Вам бы в пору Кристина саму лежать в коляске. Не так ли? — повернулся он к Эмили. — Разве я не прав, Нед? Ну и батарейка окончательно иссякла, фонарь погас. Мистер Скелтон уселся на диван и взял в руки книгу Неда я невольно почувствовала, что целиком на стороне Неда. Узы брака, даже несчастливого, нередко тесно связывают супругов, вплоть до общей гордости. Мне было невыносимо обидно, что родители так унижают Неда. Этим они унижали и меня тоже. Поэтому я решила, что мне нечего разыгрывать приветливости и радушие. Это их вина, что Нед потерял веру в себя, что я бедна и плохо одета. И они должны понять, что я знаю это и не хочу притворяться». «Моя дорогая Кристина!» — вдруг воскликнула миссис Скелтон. «Ты не подкладываешь войлок под ковры!» «От этого они ужасно быстро изнашиваются. Этот ковер необходимо отдать в подчинку, пока я образовалась дыра». «Починка ковров — дорогое удовольствие!» Она посмотрела на меня. «Небрежное обращение с вещами может обойтись еще дороже. Однако я не собираюсь вас учить. Это ваш дом!» Она снова посмотрела на вытертое пятно на ковре. «Боют, что вас были с этим ковром». Эмили, готовившая чай в кухне, внесла чашки. Я поблагодарила ее. «Вы, должно быть, ужасно выручаете Кристину», — сказала ей миссис Скелтон. «Не знаю, что бы она делала без вас». «Мы все должны помогать, чем можем», — рассеянно ответила Эмили, думая о своем. «Вам с сахаром?» Нет. Без молока и без тахара. Вдруг в голосе миссис Скелтон прозвучали нотки ленивого барского приказа. Нет! Молчание. Нет, я к тебе обращаюсь. Извини. У вас в доме найдется лимон? Я сейчас принесу, воскликнула я. Лимон на кухне. Мой сын принесет мне лимон, заявила миссис Скелтон. Сидите, миссис Джексон. Это было сказано Эмили, ибо она тоже сделала движение в сторону двери. «Где лимон?» — спросил у меня взбешенный Нэт. «Я не знаю уж, где у тебя что лежит». Я поспешила сама принести лимон, чтобы положить конец этой сцене. Миссис Келтон выжила сок лимона в стакан. «Благодарю, Кристина». «Но тебе не следует так баловать, Нэд, это неправильно. Так не воспитывают мужа». Я была вне себя от негодования. Мне казалось, что она также унижает при мне Неда, хотя и не в столь эксцентричной форме, как когда-то мать Лейслиев унижала своего сына. «Нед тоже балует меня, — сказала я, — но он знает, что я люблю быть полной хозяйкой у себя на кухне. Он мне во всем помогает». «Рада слышать это», — ответила миссис Скелтон. «И я тоже», — как эхо повторил за ней с дивана ее муж. Миссис Келтон, допив чай, закурила сигарету и завела разговор о разных пустяках. «Конечно», — вдруг заметила она, — «болтать с нами очень приятно, но они зашли к нам по делам». Не могло показаться, что она вмешивается не в свое дело, когда она сделала замечание относительно ковра, но я не должна так думать, просто ковер помнил ей и о цели их визита. Она и муж прекрасно понимают, что она стуга с деньгами, и хотя они сделали для Неда все, что могли, и больше он от них требовать не может, «Если бы на мне была шляпа, я снял бы ее и низко вам поклонился», — прервал ее Нетка странно веселой, почти дружеской улыбкой. «Но все же они готовы помочь нам еще в одном. Они возместят все расходы, связанные с родами, покупкой коляски, детской кроватки» и найму няньки в первый месяц после моего возвращения из больницы. Затем они еженедельно будут давать один фунт за содержание ребёнка. «Ведь это наш внук», — сказала миссис Скелтон, «и мы тоже хотим заботиться о нем. Меня удивило, что моим первым и непосредственным чувством было чувство облегчения. Меня угнетало сознание постоянного унизительного безденежья. Даже самая пустяшная сумма могла бы до неузнаваемости изменить нашу жизнь. Если миссис Келтон возместит нам уже сделанные расходы, я смогу купить себе платье, Неду костюм, покрасить стены в гостиной и хотя бы изредка покупать цветы. Вторым чувством, быстро сменившим первое, было чувство гнева, что они подобным образом навязывают нам свои благодеяния лишь спустя много лет я поняла что скелпины совсем не были так богаты как мне представлялось и во время кризиса им должно быть было нелегко уберечь контору от банкротства та совершенно ненужная должность которую они придумали для неда была нелегкой нагрузкой при постоянно падающих доходах но в тот момент их предложение показалось мне оскорбительной и ничтожной подачкой я ничего не ответила я смотрел на свою свекровь, которая сидела в кресле, сложив руки и закрыв глаза. Дым от ее папиросы, поднимавшийся прямой струйкой, расплывался в воздухе фиолетовыми и серыми кругами. Мистер Скелтон смотрел себе под ноги. «Нет, спасибо», — сказал Нет. «Это очень мило с вашей стороны, но, как вы уже сами сказали, вы сделали для меня все, что могли». Мы с Крис должны обходиться тем, что имеем». Миссис Скелтон пожала плечами. «А что скажет твоя жена?» «Я согласна с Недом. Безусловно, мы очень благодарны вам». «Хорошо». Она открыла глаза и, вынув пудреницу и губную помаду, стала старательно приводить себя в порядок. «Хорошо». Но предложение остается в силе. Хотите, принимайте его, хотите — нет. Это ваше дело. — А что думаете вы, миссис Джексон? Тетя Эмили даже подскочила от неожиданности. Она так старалась не быть втянутой в этот семейный разговор, так хотела даже стать меньше ростом, совсем незаместной, лишь бы ее оставили в покое. Но ее бесцеремонно вырвали из ее мнимого убежища. Она не успела собраться с мыслями, и сказала первое, что пришло в голову. «О, мне кажется, они просто глупы». «Что?» — широко улыбнулась миссис Келтон. «Вы действительно так думаете?» Эмили по обыкновению покрылась красно-бурыми пятнами. Она действительно сказала то, что думала, и теперь не собиралась отрекаться от своих слов. «Им приходится туго, я знаю». И им неприятно, что Нед был вынужден вернуться в вашу контуру. Я хочу сказать, что когда вы им это предложили, они действительно были очень огорчены, но не понимают, почему они должны огорчаться теперь, когда им предлагают как раз то, что им очень нужно. Миссис Скелтон легонько захлопала в ладоши. Ее увядшая красота выглядела особенно внушительно в лучах заходящего солнца. «Браво!» Слава богу, нашелся хотя бы один разумный человек. «Ведь это право уступка, Нед», — сказала Эмири с надеждой, обращаясь к Неду. Но миссис Скелтон запротестовала. «Нет, нет, я этого не говорила. Никаких уступок с нашей стороны. Просто мы хотим, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Само предположение, что мое толстое, милое, постоянно голодное, добродушное дитя в чем-то нуждается, привело меня в негазование». — Благодарю вас, — сказала я, — но мы не можем принять ваше предложение. Я посмотрела на Неда. Он молчал, засунув руки в карманы и покачивался на носках. — Это очень великодушно с вашей стороны, — повторила я. Мать Неда еле заметно улыбнула. — Хорошо, дорогая. Я сказала хорошо. По-моему, только миссис Джексон проявила благоразумие. Но делайте, как хотите. Гарольд, нам пора». Она напомнила мужу, что к шести они ждут гостей. Когда они поднялись, Нэр вдруг сказал сдавленным голосом. «Марк ни в чем не нуждается. Крис делает для него все. Мы просто не можем принимать подачки». Мне стало неприятно, что он так груб. Я не знала, как сгладить это. «Нет, не надо так говорить», — сказала я. — Пожалуйста, не надо. — Моя дорогая, — сказала миссис Келтон, целуя меня, — мы знаем, что у тебя доброе сердце. Мы знаем даже, что ло у тебя настоящее, а не каучуковое. Мне жаль, что ты не разделяешь мнение твоей тети Эмили, но ничего не поделаешь. Подойдя к Неду, она неожиданно дружелюбно толкнула его в плечо. — Ты глупый упрямец, не так ли? — Что ж, таким ты, должно быть, и останешься. — Иным я тебя и не знала. Он ничего не ответил. Скелтоны попрощались со мной и с Эмили, и уже было направились к двери, как вдруг Нес сказал. — Мы с Крис проводим вас. Мы провели их через газон к тенистому дереву, где с глазенками, полными смеха и понятной только ему одному радости, играл Марк. Он снял оба носочка, и, как птица в силуке, запутался голыми ножками в сетке коляски. «Мне кажется, он очень похож на Неда», — важно заметила миссис Скелтон. «Ах, что за малыш! Ах, молодец!» — ворковал ее супруг, вертя над Марком кончиком своего галстука. «Скажи, папа! Ты еще не умеешь говорить? Ну скажи же, папа!» Рок, мне кажется, такой, как у Нелли!» Миссис Скелтон еще ниже склонилась над коляской, и утвердительно кивая головой. Я освободил ножки ребенка из сетки, убрала ее и поцеловала сына. Щечка его была крепкой и упругой. От нее пахло детской присыпкой и цветами. Хорошо, вдруг громко сказал Нет. Вы сами знаете, что мы согласны. Вы сами знаете, что у нас нет иного выхода. Мы оба благодарим вас! Лицо его подергивалось от гнева. Прилившая кровь остановилась где-то на середине лба, образовав красную полосу, словно от загара. Глаза казались огромными от застывших в них слез. — Мы очень благодарны вам! — повторил он еще раз глухим голосом.